Глава двадцать вторая. Шестнадцать ноль ноль. Дом Тиара Томпсона. Брайар Клиффроуд. Маунтинбрук. Тео долго сидел в машине, глядя на дом, в котором он вырос. Он был не такой современный и полный самой крутой бытовой техники, как его собственный. Скорее, это был классический особняк со множеством архитектурных деталей, антикварных люстр, полов из красного дерева и встроенных шкафов. 70 тысяч квадратных футов. В 60-е годы дом считался огромным. Он располагался на пяти акрах земли. Неслыханное преимущество по нынешним временам. Там было даже поле для гольфа на три лунки. Тео научили играть в гольф сразу после того, как он научился ходить. Как и Бен Эббот, он был единственным ребенком, избалованным. И пока рос, ни в чем не знал отказа. Но все изменилось, когда он закончил образование. Тео вернулся из престижного университета Алабамы, альмаматер его отца и деда. горя желанием изменить мир. В какой-то момент он женился, и у него родились дети, и все казалось правильным. До той единственной ошибки. Тот единственный раз все изменил. Когда это случилось, он знал, чего хотел. Он был не похож на своего отца. Он бы не смог так жить. Но его отец позаботился о том, чтобы Тео остался на своем месте. Сиар Томпсон позаботился о том, чтобы его сын не сошел с пути предначертанного ему еще до рождения. Его взгляд уперся в другой седан, припаркованный на булыжном въезде. Сьюзен уже здесь. Он должен был догадаться, что она попробует опередить его и первой поцеловать задницу его отцу. Она всегда старалась обезопасить свои позиции. Что бы ни случилось с Тео, она должна оставаться на хорошем счету у будущего губернатора. Этот урок она выучила с рождения. Среди уважаемых основателей Бирмингема не было ее предков. Но они пришли вскоре после них и нашли свое место среди могущественных городских семей. Сьюзан рано выучила, как важно обзавестись правильными связями. Она стала незаменимой, для его отца и его дружков во властных структурах. Тео никогда не задавал вопросов. Он не хотел знать. Он презирал мерзкую суку. Ему было интересно, сколько пройдет времени, прежде чем его отец узнает, что сейчас стоит на кону. Льюис сделает все возможное, чтобы избежать краха, но пока каждый день приносит новые сложности. Все вышло из-под контроля. Решив, что дальше оттягивать нельзя, Тео вышел из машины. Поднялся по ступеням и своим ключом открыл дверь. Фае было главной гордостью его матери. Мраморный пол и изогнутая мраморная лестница — все привезено из Европы. Даже перила были ручной работы. Для великого Тиара Томпсона все самое лучшее. Тео прошел через пустой холл. мимо комнат, не обращая внимания на голоса из прошлого, шептавшие ему. Его мать умерла в этом доме, когда ему было всего 20 лет. Отец больше не женился, но он никогда не лишал себя удовольствий, ассоциирующихся с термином отношения. Разумеется, никто об этом не знал. Теодор Рузвельт Томпсон старший был безупречен. Никто лучше него не хранил секреты. Тайные проступки отца заставили Тео желать того, чего иметь не следовало. В конечном итоге сын как отец. «Мистер Тео, я не знал, что вы сегодня к нам заедете». Тео остановился и повернулся к заговорившему с ним человеку. Мелвин Паттерсон, ровесник его отца, работал на их семью уже 50 лет. Он настоял на том, что уйдет на пенсию только вместе с мистером Тиаром. Те, кто хорошо знал отца Тео, звали его мистер Тиар, и всем было хорошо известно, что Тиар никогда не уйдет на пенсию. Он умрет, а его мертвые холодные руки все еще будут цепляться за власть. «У меня образовался перерыв», — соврал Тео, «и я подумал, что заскочу узнать, как прошла неделя». Паттерсон ухмыльнулся. «Он вам скажет...» что консервативные новости выставляют его в плохом свете и что двухпроцентный подъем в вопросах почти не заметен. Тео усмехнулся. Посмотрим, смогу ли я его немного развеселить. Вы найдете его в кабинете. С ним мисс Сьюзен. Они обсуждают организацию праздничной вечеринки после выборов для вас обоих. Цыплят мудрее считать по осени. Паттерсон рассмеялся. «Мистер Тео, вы знаете, кто победит на выборах». «Это правда. Преимущество на их стороне». Тео поблагодарил человека, который часто заменял ему отца, и направился в кабинет. Он удивился, что Паттерсон был здесь в субботу. Обычно к пяти часам вечера в пятницу он и остальные слуги покидали дом до понедельника. По выходным отец любил оставаться в доме один. Тео мог только воображать вещи, которые он творил здесь, когда никто не смотрел. У него всегда был ненасытный сексуальный аппетит. Дверь в коридор была открыта, и Тео на минуту остановился посмотреть, как его отец болтает со Сьюзен. Для человека за 70 он прекрасно выглядел. Много лет назад он пристроил к дому роскошный спортзал и честно в нем занимался. Его седые волосы все еще были густы, а голубые глаза ясны. Он никогда не забывал за собой ухаживать. Он клялся, что его внешность и прекрасное здоровье играли в его рабочем долголетии такую же важную роль, как и его политическая платформа. Однако Тео сомневался, что именно внешность, здоровье или даже политическая платформа держали его в строю. Просто таков порядок вещей. Всегда было так. Он Томпсон и может получить любую должность в штате Алабама. Ему стоит лишь захотеть. И точно так же многие алабамцы проголосуют за Тео по той простой причине, что он был сыном Тиара. Тео ценил и одновременно презирал такое положение вещей. Разумеется, Сьюзен выглядела прекрасно. Она тратила кучу денег и времени на то, чтобы выглядеть элегантно и молодо. Но за всей этой мощной красотой билось сердце чернее угля, который ее папочка и его предки сотню лет добывали из земли в окрестностях Бирмингема. Что ж, Тиар прервал без сомнения захватывающий разговор. «А вот и будущий сенатор». «Как тебе удалось так рано уехать из офиса?» — спросила Сьюзен. Между ее бровями наметилась морщинка. Она ненавидела, когда ей приходилось из-за чего-нибудь или кого-нибудь хмуриться. Он уже видел, как она спешит домой, чтобы поскорее вколоть себе очередную дозу ботокса. Тео вошел и сел на стул. Я решил передохнуть после очередной встречи. Некоторые мои сторонники нервничают. Тиар откинулся в кресле. «Тебе не о чем беспокоиться, сын. Мы уже победили». Наши оппоненты знают об этом, просто не хотят признавать. Томпсонов невозможно победить. На мгновение Тео задумался, не сказать ли отцу, что у него есть веские причины для беспокойства, но решил держать рот на замке. Все и так катилось в Тарта Рожи с невероятной скоростью, и он не собирался подливать масло в огонь. Тео слабо улыбнулся. «Я уверен, ты прав». «Конечно, он прав», — замурлыкала Сьюзен. «Когда твой отец вообще ошибался?» Тео сжал зубы. Он не хотел ничего обсуждать. «Какое несчастье с сыном Дэниела и его семьей!» Тиар покачал головой. «Не могу себе представить, что он чувствует, потеряв единственного сына. Они уже нашли его жену?» «Нет, еще не нашли. Это определенно ужасно». согласилась Сьюзен. Она носит их единственную внучку. Я уверена, что Дэниел и Темпест в отчаянии. Тео вспомнил тот фандрайзинговый вечер в феврале. Селла Эббот без устали флиртовала с его стариком. В итоге он пожертвовал миллионы долларов на дело, которое она поддерживала. Тео не помнил, на что именно, но он живо помнил, как наблюдал за хохочущим отцом и порхающей вокруг него целой, расточающей улыбки. Как его отец мог не видеть того, что видел Тео? Как он мог не знать того, что уже тогда знал Тео? Прошлое вернулось, чтобы терзать их, и велик был шанс, что платить придется им обоим. Выборы — самое меньшее из их проблем.